Глава девятая. Шанс. «Риер!» — рыкнул Альфа-бочка, забывая обо мне, и, казалось, ему глухим рокотом вторили все присутствующие. «Тебя никто сюда не приглашал». «Не знал, что мне требуется ваше приглашение, чтобы прийти сюда, когда захочу». «Невидимый еще мною мужчина выделил это мне так, будто был каким-то...» властилином всего сущего и усомниться в этом, как минимум, ошибка, ставившая под сомнение сохранность жизни позволившего себе это неудачника. Повисла угрожающая тишина, в которой явственно ощущалась общая предельная, с трудом сдерживаемая агрессия и в то же самое время некая неуверенность. Так, словно каждый из стоящих вокруг меня альфа, дика, хотел атаковать вновь прибывшего Но при этом медлил в надежде, что это сделает кто-то другой. Раньше ты ни разу не проявлял интереса к отборам. Наконец, не скрывая недовольства, пробормотал Альфа Видит и бегло глянул на меня. Внезапно воспылал желанием обзавестись стаей и решил начать с вот этого недоразумения. Думаешь, по неопытности ни с кем серьёзнее не справишься обзавестись стаей? С отчётливым пренебрежением ответил этот самый Риер. «На хрена мне эти хлопоты? Если я когда-то и захочу этого, то не стану заморачиваться на суету с созданием с нуля. Зачем, если я просто могу прийти и взять всё готовое? Например, у тебя видит». «Да как ты смеешь!» Вскипел блондин и шагнул вперёд, открывая таким мне лишь на мгновение вид на нахала, откровенно его дразнившего. но путь ему тут же преградил альфа-бочка. Всё, что я успела заметить, это вспылох насыщенного красно-рыжева в его волосах, в луче, проникшего сквозь открытую Настежь дверь солнце, и что одет везетьёр был в серые джинсы и кожаную куртку, в противоположность костюмам остальных. Не время и не место, властно рявкнул отец всех трёх створчатых живых шкафов. И теперь видит, оскалился уже на него. Артем прав, поддержал его кавказец. Не перед недопёсками же нам цепляться. Блондин остановился, явно сдерживаясь с большим трудом, и внезапно его взгляд упал на меня, как будто он ненадолго забыл о моём существовании, а сейчас снова вспомнил. "Девку хочешь?" охмыльнулся он, и я стала отползать, понимая, что ничего хорошего это его внимание не обещает. Но он в пару стремительных шагов настиг меня и пнул под ребра, отчего моё тело, как пушинка, поднялось в воздух и пролетело по проходу между клетками прямо под ноги его оппоненту. «Бери!» «Что, ни одна настоящая сука уже не даёт? Так ты решил на обращённый огрызок позариться?» Рухнув на пол, я даже закричать не могла. потому что удар ублюдка начисто выбил из меня дух и наверняка сломал к чёрту все кости, что имелись в организме, и только беспомощно хватал ртом отсутствующий воздух, свернувшись в клубок и невидище пялись перед собой. И кто это говорит? фыркнул Риер. Великий альфа видит, чьи яйца давно носит в качестве аксессуара его стерва-жонушка. дающая ему разве что по праздникам и готовая голову открутить, если он уво встанет на другую. Внезапно меня почти полностью накрыло чем-то тёплым, пропитанным отчётливым запахом сильного мужского тела. Только через несколько секунд я осознала, что Рир снял свою куртку и набросил на меня, а потом просто переступил, подходя ближе к остальным альфам. Жест его был почти небрежным, но благодаря ему я внезапно осознала с необычайной ясностью, насколько же была обнажённой и беззащитной перед целой толпой бессердечных ублюдков, не испытывавших ко мне даже мизерного сочувствия и способных лишить жизни по ходу, просто потому что не соизмеримо сильнее. зубы застучали, а слёзы полились сами собой, неважно, насколько позорными я их считала в этой ситуации. И как же хорошо, что теперь я могла прикрыть это моё проявление слабости и боли курткой, как ширмой. Наизвительное замечание Риера видит снова взревел. Трое остальных стали стеной, отгораживая их друг от друга, пока блондин качок чуть не сдолся. Интересно. Если эти долбаные психи друг друга поубивают, есть шанс, что нас просто отпустят на все четыре стороны. Шопотом спросил парень: "В чьей клетке я сейчас оказалась?" Я отрицательно качнула головой, потому что теперь действительно была уверена, что так всё и обстояло. Рир. Ты пришёл только для того, чтобы затеять ссорку?" Спросил напрямую кавказец. Я пришёл поговорить на весьма важную тему, касающуюся вас всех, нерах, ответил Риер. Ну, если не с уважительностью в тоне, то хотя бы без откровенной язвительности, которая до этого была адресована Видеду. Но мне уж точно не о чем говорить с этим нелепым фриком, рыкнул Альфа Бландин. Он мне никакая не ровня, чтобы я его хотя бы захотел послушать. А вот Тут не поспоришь, хмыкнул Риер. Мне при всём желании до твоего уровня не спуститься. В этом месяце моя стая не нуждается в пополнении. На этот раз проигнорировал укол Видит. Лука, вытащи меня с уку, которую я выбрал и больше мне оставаться не для чего. Ну и правильно. Зачем тебе знать, что есть шанс лишиться всего, что имеешь? Лично я не против такого поворота. Если тебе действительно есть что сообщить парень, то говори. Можно сказать, попросил его нерах, хотя нормальным человеком это скорее воспринималось бы как распоряжение. Не стоит тратить время на провокации. Если тебе нужна драка, конкретно озвучь вызов. Если нет, То хватит неосторожных слов. И это верно, согласился Риер, а я ощутила достаточно после удара облегчение, чтобы начать рассматривать его со спины. Волнистые волосы почти до плеч, того своеобразного тёмного, почти чёрного при обычном освещении цвета, который отливает яркой краснотой на солнце, естественно рост под 2 м. плечи, на каждом из которых я могла бы комфортно расположить свой зад и ни капельки не ощущать себя стеснённой. Крупные, чётко выделяющиеся вены на руках с широкими запястьями. Длинная линия спины с характерной глубокой выемкой вдоль позвоночника, говорящая о впечатляющей мускулатуре, которую не могла скрыть даже серая футболка. Задница. Ну, что тут скажешь, под довольно свободными джинсами Был весьма роскошный образец данной части мужского тела. Но я сейчас была не в том положении, чтобы на неё заглядываться. Длинные ноги с небольшой чисто мужской кривизной и весьма впечатляющими мускулистыми бёдрами. При этом общий облик не создавал впечатления излишней массивности, чрезвычайной обременённости мышечной массой, как у качков. Тело не для красоты и пустова Любование, а скорее точный, смертоносный, идеально выверенный и развитый инструмент своего владельца. Стоял сам мужчина вроде расслабленно, но сомнения в том, что способен в единое мгновение обратиться в взgustок мышц, готовый атаковать или отразить нападение, даже в голову не приходили. Итак, давайте-ка посмотрим, что мы тут имеем. Начал Эриер и обвёл взглядом все клетки, не глянув, однако, на меня. «Двадцать девять нападений за месяц и ни одного смертельного случая. Не находите это странным для Одичалова? Они нападают, чтобы жрать, а вместо разодранных трупов мы подбираем лишь слегка покусанных. Ну, разве что за одним исключением». И он, наконец, бросил на меня короткий и безразличный взгляд. «Времена меняются». Ночью город уже так же активен, как и днём, и даже одичалому сложно найти место, чтобы сожрать жертву и не быть спугнутым, пророкотал альфа-бочка. Если так, то почему, оставаясь раз за разом голодным, он не нападал за одну ночь дважды, кроме как за сутки перед полнолунием? Почему вас на хрен вообще должно это волновать? вмешался в разговор мерзкий видет. который очевидно передумал уходить, эффектно хлопнув дверью. Хм. Потому что альфам предпочтительно стоит не только кайфовать с себя любимых, позволяя мозгам одиреветь от всеобщего облизывания их задниц и лживых похвал, но ещё и немного думать о всеобщей безопасности и благе. Снова сорвался она язвительно стерер. Да что может быть известно об этом кому-то вроде тебя? Ты об облизывании кем-то моей задницей? Или о заботе о ближних и подчинённых? Потому что в обоих случаях мой опыт очень разнится. Чёрт. Конечно, все они тут наверняка недалеко ушедшие друг от друга ублюдки. Но в иных обстоятельствах этот мужчина, по крайней мере, привлёк бы моё пристальное внимание и, вероятнее всего, вызвал бы стойкую симпатию. «К делу!» Строго прервал очередной виток ссоры Нирах. Конечно, кивнул без намёка на почтительность стерер. Все укушенные в этом месяце здоровые, физически развитые люди, гипотетически способные перенести обращение и впоследствии стать неплохими бойцами. Когда остальные промолчали, он повернулся к нашему надзирателю и окатив его явно неприязненным взглядом спросил: «Сколько не смогли пережить обращения в этот раз?» «Шестеро из двадцати девяти», — ответил тот, глядя в пол. «Из двадцати восьми». Не скрывая раздражения, поправил его Риер и кивнул на меня. «Её мы не считаем. Она особняком идёт. Обычно в момент оборота умирает. Сколько? Половина или даже больше из числа случайно укушенных?» «Где-то так». Ответил ему Артон, заметно помрачнев, как и остальные альфы. Это наводит меня на мысль, что никто из них, Риер обвёл объединяющим жестом все клетки, не является случайно попавшейся на зубы дичалого жертвой. Чушь какая-то, пренебрежительно фыркнул Видит, как будто дичалые в звериной пастасе способны хоть что-то соображать. Они думают только о том, чтобы жрать и трахаться. «И я о том же. Полагаю, все эти нападения к одичалам вообще никакого отношения не имеют». Ответом ему снова было молчание, и Риер, кажется, начал терять терпение. «Ну же, напрягите память и извилины. Двадцать девять укусов, по одному на каждую ночь лунного месяца. И в конце жертва, призванная своей смертью замкнуть цикл».